Глава 2. Около полугода назад. Анна. Я сладко потянулась в кровати. Наконец-то долгожданные выходные. Этой ночью я вернулась из длительной командировки в Африку. Редкий вирус убивал местное население, пока над тропой войны не ступили наши учёные, разработав вакцину. Информационный центр, в котором я работаю, безусловно, не мог обойти вниманием эту тему. Поэтому вместе с группой медиков отправили меня и Диму, видеооператора. В Африке мы провели неделю, сняли несколько коротких новостных сюжетов и спецвыпуск. В целом, проделанной работы я осталась довольна. В итоге получила плюсик в профессиональную копилку специального корреспондента и кругленькую сумму на личный счёт. Жаль только, что Максим моего воодушевления не разделял. Работу считал опасной. В этом утверждении, конечно, есть здравый смысл. сама специальность продажной. Вот тут бы я с ним поспорила, чем собственно и занималась всё время. А что касается денег, то в семье вообще должен зарабатывать мужчина. За те полгода, что живём вместе, мы успели серьёзно поссориться раз пять, и всё на почве моего журналистского поприща. Что ж, где пять, там и шесть. Невесело подумала я и, готовясь к очередному тяжёлому разговору, вынырнула из постели и проскользнула в ванную. С утренними процедурами справилась быстрее, чем хотелось бы. Идти бы не оттягивать неизбежное, поплелась на кухню, где Макс с задумчивым лицом разливал по чашкам свежезаваренный кофе. Привет, хрипло пролепетала я и устроилась за барной стойкой, которая отделяла рабочую часть кухни от столовой. Макс промучал, только легонько кивнув головой и отставив пустую турку. Ну что, какой вирус привезла вместо сувенира? Сиезвилон. Никакой, вакцина защитила. Или не доверяешь российским учёным? Не растерялась я. Макс гордо носил звание доктора медицинских наук, преподавал в университете и возглавлял центр микробиологии. Это было делом всей его жизни. Мы познакомились, так сказать, при исполнении. Я готовила сюжет об очередной вспышке мутирующего вируса гриппа и брала комментарии у специалистов, среди которых оказался он. высокий, темноволосый, статный в строгом костюме, Максим всем своим видом внушал уважение и трепет. Сначала он рявкнул, чтобы я не мешала ему работать, а потом пригласил на свидание. Ох, мужчины. Нам нужно поговорить, серьёзно сказал Макс, отвлекая меня от воспоминаний, и тут же добавил с улыбкой: "Я заказал столик в ресторане на вечер. Надеюсь, ты никуда не уедешь сегодня". Ну уж нет. У меня заслуженные выходные, уверенно сказала я и улыбнулась в ответ. После завтрака Максим умочался в университет, а я решила посвятить это утро её величеству лени. Забравшись на диван с книгой и бутербродами, почувствовала себя по-настоящему счастливой и углубилась в чтение. То ли роман был таким интересным, то ли сказалась изнуряющая командировка, но я даже не заметила, как уснула. вскочила от настойчивой трели мобильного телефона. На пол шлёпнулась книга, а после звякнув напрочье разлетелась вдребезги тарелка с остатками хлеба и колбасы. Но больше меня расстроило не это, а высветившееся на дисплее имя контакта. Звонил главный редактор, что, как известно, не к добру. Анна, на вас последняя надежда. Не тебе здравствуйте, не как дела, а сразу к делу. как это похоже на нашего шефа, для которого каждый сотрудник не человек, а винтик большого механизма. Механизм должен непрерывно работать, а винтики крутиться. Выпал один заменить другим. Что ж, я приготовилась слушать и защищать заслуженный отдых винтика. Тьфу ты, то есть свой. Срочная работа. Там дел на 2 дня максимум. Через час необходимо вылететь в Самару. Билеты на рейс забронированы. На такси доберётесь в одну деревеньку. Всю информацию скинул в мессенджер. Станислав Петрович, так зовут моего шефа в "Беспаусе", выдавал мне ценные указания, как будто всё уже решено, хотя для него по сути так и было. Препирательство редактор не терпел. Каждый сотрудник должен был мчаться на задания с радостью, выполнять его оперативно и качественно, а в перерывах ещё и заниматься саморазвитием. Отговорки наподобие заболела, уехала за границу, свадьба и прочие жизненные события в расчёт не принимались. Мы в редакции шутили, что даже смерть не является уважительной причиной. Сначала сюжет сдай, а потом уже с чистой совестью отправляйся на тот свет. Шансы избежать работы сводились к нулю, но всё же я не могла не попытаться. Подождите, Станислав Петрович, Спокойно, но твердо произнесла я, чем вызвала тяжелый вздох на другой стороне линии. «Я только ночью вернулась из Африки, и мы с вами договаривались, что после этой командировки я получу три выходных, так?» «Да, конечно, и они у тебя будут», — поспешно заверила редактор, и по его тону я поняла. «Не сегодня». «Понимаешь, буквально час назад поступила информация о крупном взрыве в глухой деревеньке в Самарской области. Местные утверждают, что метеорит». Власти ещё не дали комментариев, но это я возьму на себя. Нам нужно выйти в эфир уже вечером, чтобы быть первыми, понимаешь? Метеорит, немножко не мой профиль, не находите? риторилась я. Ну, смотря что подать, смотря как подать. Поверь мне, я чувствую, там нечто большее. задумчиво протянул Станислав Петрович. Ты же профессионал. Новеньким не доверю, пусть на городских праздниках тренируется. Олег в Израиле Никиту на замену тебе в Африку направил, а остальные по России на заданиях. И Маша не сдавалась я. А Маша беременна. Зло огрызнулся редактор. Она ещё на планёрке утром заявила: "Отныне ни в какие командировки не поеду, я беременна. По закону вы должны предоставить мне соответствующие условия труда, а увольнять не имеете права". Я представила лицо редактора в тот момент и еле сдержалась, чтобы не прыснуть в трубку от смеха. «Ай да Маша, ай да молодец!» «А вдруг и я беременна?» Не удержалась я. Повисло молчание. «Да шучу я, но вы же понимаете, что отправлять сотрудника из командировки в командировку...» «Анна, добавлю неделю к отпуску!» «Ого, видимо, совсем дело туго, раз шеф идет на такие крайние меры». «Две. Решила немного понаглеть». «Согласен. Через час вылетаешь с Маратом». Информация уже у тебя, и бросил трубку, видимо, чтобы не успела передумать. Эх, нашему видеооператору Диме повезло больше. Его выходной не забрал беременный коллега. С мрачными мыслями я открыла мессенджер. В целом редактор и так уже успел описать ситуацию. Как говорилось в сообщении, ночью местные жители проснулись от землетрясения и резкой вспышки света. Вызвали МЧС, но, так как спасателей пришлось бы ждать часа два-три, на разведку отправились сами селяне. Они-то и нашли посреди лесочка внушительную воронку в земле, откуда исходило странное свечение. Может, еще и зеленые человечки вокруг бегали? Обычно редактор пользуется только проверенными источниками информации, а тут... Бред пьяного Васи. Да простят меня все Васи, пьющие и не пьющие, ничего личного. Ох, чую, только зря время потратим. Когда все документы, редактор указал номер рейса и описал координаты нужного нам места. А оказалось оно, как говорится, у чёрта на куличиках. Тяжело вздохнув, я решила набрать редактора. Делать сюжет о нашествии на планетян или что-то в этом роде. Ох, как не хотелось. Абонент оказался занят и так 5 раз. Марату тоже дозвониться не получилось. Видимо, мчится уже в аэропорт. Чёрт, надо было отключить телефон и отдыхать себе спокойно. Собралась я по привычке быстро, как будто не журналистом работаю, а в армии служу. Хотя я недалеко от истины. Вызвала такси и уже выходила из квартиры, но тут вспомнила о Максе. Чёрт, вечер, ресторан. Накрывается моя личная жизнь медным тазом. Дзынь! Отправив короткое сообщение... «Извини, меня вызвали на работу. Буду завтра-послезавтра. Целую». Я выключила телефон, чтобы не читать гневные ответы любимого. Долетели мы с Маратом без приключений. В аэропорту долго и подробно объясняли таксисту, куда ехать. И, конечно же, заблудились. По закону подлости, буквально в нескольких километрах от необходимой нам точки. Осложнил ситуацию внезапно и обрушившийся на землю ливень с градом. Просёлочные тропинки в мгновение ока превратились в бурлящие реки грязи. Навигатор потерял все спутники, а таксист ругался самыми разными оттенками великого и могучего. Мы кружили по лесочку, но всё никак не могли выехать к Воронке. Фантастика какая-то. Может, вернуться в село, мимо которого мы проезжали, и там переждать дождь. Я технику в такой ливень не достану. После нескольких часов блужданий подал голос Марат. И я уже готова была с ним согласиться, как вдруг заметила вдали колеблющую фигуру. Она двигалась между деревьями быстро, но как будто рывками. Вот я вижу очертания в одном месте, а через секунду моргнула и уже совершенно в другом. Сквозь плотную стену дождя сложно было рассмотреть человека. Возможно, это кто-то из местных, и он сможет указать нам путь. Марат, смотри, там кто-то есть, толкнула я оператора. Давайте подъедем к тому человеку и спросим дорогу. Это уже таксисту. Мужчины посмотрелись туда, куда я указывала, а фигура как будто почувствовала наш взгляд и замерла, ожидая нас. Водитель приоткрыл окно и крикнул что-то, однако его голос утонул в шуме дождя. Тогда мужчина прибавил газу, колёса забуксовали и увязли в грязи. Отвесив очередное смачное ругательство, таксист вышел из машины. Я попыталась вновь найти глазами загадочную фигуру, но она исчезла. Чёрт. Я выскочил на улицу и, не обращая внимания на крики Марата, помчалась вперёд, вглядываясь в каждое дерево. А что, если мне просто показалось, а та фигура это и не человек вовсе, а какая-нибудь коряга? Однако, пусть и призрачная, но в данный момент наша единственная надежда добраться до места падения метеорита заставляла меня бежать дальше, углубляясь в лес. Я промокла до нитки, перепачкала грязью кроссовки и джинсы, замёрзла и всё никак не могла найти таинственную фигуру. Обернувшись, увидела, что оставила машину далеко позади. Рядом с ней стоял Марат и махал руками. Да, он прав. Это была плохая затея, нужно возвращаться. Переведя дух, я быстро пошла обратно. В какой-то момент нога увязла в грязи, я потеряла равновесие и плюхнулась на колени. Да что за Пожалеть себя и как следует расстроиться, я не успела. Между деревьев вдали блеснула яркая вспышка. Взрыв. Секунды, и я вскочила на ноги. На ходу включила видеозапись на мобильном телефоне. Благо, он водонепроницаемый. И на всякий случай, прячась за деревьями, побежала в том направлении, где увидела свечение. Из-за дождя и листвы я не сразу смогла рассмотреть людей в камуфляже. Заметив их, решила быть осторожнее. Военные. Это как-то связано с метеоритом. Уже интересно. Чем дальше в лес, тем больше партизан. В моем случае в военных. Стараясь оставаться незамеченной, я подобралась ближе. Мужчины стояли плотной стеной, как будто окружив кого-то или что-то. Разглядеть детальнее не представлялось возможным. До меня доносились лишь обрывки разговора. Объект 2-7-го обнаружен. «Ликвидирован. Успешно. Зачистить местность!» А вот это мне определённо не нравится. Военные раступились, а я нырнула за ближайшие кусты прямо в грязь. Расцарапала руки о какие-то колючки, но мне было плевать. Главное – не высовываться. Кровь стучала в ушах, а ладони крепко сжали телефон. Фигуры в камуфляже потоптались недалеко от моего убежища. Мне показалось, или я действительно заметила в их руках оружие, незнакомое мне. рискуя оказаться разоблачённой, я просунула сквозь заросли телефон. Видеозапись шла всё это время. Внезапно один из военных повернулся в мою сторону. Я одёрнула руку, глубоко до крови расцарапав кисть, и сжала зубы, чтобы не вскрикнуть от внезапной боли. Лица мужчины я разглядеть не могла, его закрывала балаклава. Зато точно убедилась, что он вооружион. Правда, что это за оружие, я не поняла. Спрошу потом в редакции, надеюсь на видео, но запечатлелась. Ну вот о чём я думаю о работе. Да меня возможно вообще пристрелят сейчас из-за этого неизвестного мне оружия, как случайного свидетеля. Страшные мысли оборвал звукократия. Военный принял сигнал и послышалось что-то вроде: "На дороге автомобиль с гражданскими, разберитесь". В смысле, разберитесь. На дороге, насколько мне известно, только одна машина. Я вжалась в землю и лежала так до тех пор, пока военные не скрылись из виду. Кое-как выкарабкавшись, я отряхнулась, начала набирать Марата. Противный виск из динамиков возвестил, что сигнала нет. И тогда я рванула со всех ног по направлению к дороге. Успею ли я добраться до своих раньше, чем эти камуфляжные? Вряд ли. А если и получится, сможем ли мы вместе что-то сделать? Размышляя так, я сломя голову бежала, как мне казалось, к оставленной машине. Однако где-то я свернула не туда, и в итоге вышла на поляну. О чудо, прямоком к воронке. Из неё действительно исходило свечение. Как заворожённая, я подходила всё ближе и ближе к краю. Внутри воронки что-то бурлило и пенилось, поглощая и обволакивая искряжённые металлические осколки и детали. Неужели на планетоидный корабль разбился бред какой-то? Светящаяся субстанция ручейками переливалась из стороны в сторону. текла вдоль границ ямы, как будто пытаясь найти выход, словно живая. На это можно было смотреть вечность. В голове пронеслось выражение обезьяны, в которую лучше не вглядываться. Однако, игнорируя голос разума, в итоге я не удержалась, присела на край воронки и протянула руку прямо к бурлящей жиже. Как только кончики пальцев коснулись её, субстанция потекла вверх, опутывая кисть тонкими светящимися нитями. Поглаживая кровоточащие царапины и заполняя боль приятным теплом, я подалась вперёд, протягивая вторую руку. "Отойди. Ты очумела совсем?" раздался грубый голос прямо за спиной. А чужие сильные руки схватили меня за плечи и с лёгкостью подняли на ноги, как будто я пушинка. Потом меня грубовато встряхнули, развернули, и я оказалась лицом к лицу с этим силачом. Передо мной стоял военный Похоже, тот, которого я видела в лесу рядом с моим импровизированным убежищем, возле кустов, проще говоря. Хотя я могу и ошибаться, вся они на одно лицо, точнее, на один камуфляж. Застукали меня, мягко говоря, на горячем. Крыть нечем, придётся сдаваться. Хотя кто меня спрашивает? Военный бегло осмотрел меня, задержался на руках. Удивительно, но они были чистыми, ни светящихся нитей, ни грязи, ни царапем. Я шаломлённо уставилась на кисти, а мужчина прищурил глаза и прорычал: "Кто ты? Что здесь делаешь?" "Я сейчас всё объясню", затараторила я, помнившесь и полезла в карман за документами. Военный лихо перехватил мою руку, развернул меня и начал обыскивать, профессионально скользя ладонями по телу. "Серьёзно? Я похожа на человека, который сейчас гранатомёт вытащит из штанов". Кстати, оружия у самого военного уже не было, и это несколько обнадеживало. После обыска у мужчины в руках оказались мои документы, всякая мелочевка и телефон. «Черт, черт, черт! Поздравляю, Анна, вы оба... облажались!» Военный мельком взглянул на мое удостоверение журналиста. Вздохнул, покрутил в руках телефон, а в следующее мгновение замахнулся и просто выкинул его чуть ли не в середину воронки. Мобильник медленно погружался в субстанцию, совсем как терминатор, только не обещая вернуться. Что за чёрт, выругалась я. Мужчина грубо схватил меня за локоть и, быстро шагая, потащил за собой, не взирая на мои громкие протесты. Ну всё, приехали. Найдут потом где-то в лесочке тело бедного журналиста. Как-то жалко стало себя до такой степени, что глаза защипало от слёз безысходности. Военный вывел меня к дороге. В следующее мгновение резко развернул к себе и прорычал прямо в лицо. «Ни слова о том, что ты дошла до объекта и о том, что видела в лесу!» — приказал сурово, а я осознала, что все-таки он заметил меня тогда в кустах. «Поняла. Сейчас пойдешь к своим, как ни в чем не бывало, и вас отправят домой. Ясно?» «Не слышу ответа!» — рявкнул громко. «Да». Лихорадочно закивала. «Но...» Почему вы мне помогаете? Растерялась я. Потому что ты, дура, проревел в ответ и небрежно вытолкнул меня на проезжую часть, если это грязное безобразие можно так назвать. Я оказалась недалеко от нашей машины. Вокруг сновали военные, все вещи были разложены прямо на мокрой обочине, даже аппаратур Марата. Благо дождь уже прекратился. Честно говоря, я даже не заметила в какой именно момент Сам видеооператор печально стоял в стороне. Водитель выглядел ещё более удручённым. А это кто? кивнул на меня один из камуфляжных. Их журналистка, сказал мой военный и потолкнул меня к машине. В лесу тут рядом была. Обыскал, ничего особенного. Как-то двусмысленно хмыкнул он и протянул сослуживцам мои документы. Что делала в лесу? спросил военный, изучая моё удостоверение. Отошла по малой нужде, ляпнула я первое, что пришло в голову. Мой военный издал какой-то странный звук, не то ойкнул, не то кашлянул, а второй уставился на меня. Я лишь невозмутимо пожала плечами, выдерживая его пристальный взгляд. Что ж, можете быть свободны. Официальный комментарий будет позже. С вашим издательством уже связались, редактору всё объяснили. «Вы возвращаетесь в Москву». Это говорил уже другой военный, и, похоже, главный у них. Он единственный был без балаклавы. Однако я даже не успела рассмотреть и тем более запомнить его лица. Дальше события развивались стремительно. Домой мы возвращались ни с чем. Зато быстро и комфортно. Нас отвезли в аэропорт на внедорожнике. Лично купили билеты и проследили, чтобы мы сели в самолёт. Уже в Москве я раз за разом прокручивала в голове события этого дня, стараясь не упустить ни одной детали. Пазлов у меня на руках катастрофически не хватало, но те, что были, складывались в довольно мрачную картину. В редакции мы даже не обсуждали то, что произошло. Шеф категорически пресек все попытки. Это лишь доказывало, что от нас пытаются скрычь что-то архисерьёзное. причём на таком высоком уровне, что даже нашему принципиальному редактору пришлось наступить себе на горло. Меньше чем через месяц мы получили информацию о похожем взрыве, недалеко от того места, где впервые появилась светящаяся воронка. Я восприняла это как сигнал к действию. Немедленно вызвалась в командировку, нагло подвынув хоть и новенькую, но на удивление инициативную сотрудницу, вызвав её заслуженный гнев. Однако мне было всё равно. Единственное, что имело значение, это моя профессиональная жажда информации. Она была настолько острой, что буквально съедала меня изнутри. Остановить меня было невозможно. Даже Макс оказался бессилен. Ни его мольбы, ни угрозы не возымели должного эффекта. В итоге я просто сбежала. Поступила бы я иначе, если бы знала, к чему это приведет. Вряд ли. Вряд ли.